77. Харла Бранно угрюмо улыбнулась, и морщины глубже залегли на ее грубом некрасивом лице. «Думаю, пора покончить с этим. Я готова встретиться и сразиться с ними». «Вы все еще уверены в том, что делаете?» — спросил Кодл. «Если бы я на самом деле сошла с ума Лайена, разве вы бы настаивали столь упорно на том, чтобы остаться со мной на этом корабле?» — Кодл пожал плечами. Видимо, я остался здесь для того, чтобы попробовать остановить, переубедить вас как минимум замедлить ваши действия, пока вы не зашли слишком далеко. Но, конечно, если вы не сошли с ума, что тогда? Тогда тогда мне не хотелось бы, чтобы только вы одна стали достоянием будущей истории. Пусть тогда знают, что я тоже был рядом с вами, и гадают, кому принадлежит заслуга, а? «Умно, Лайна, умно. Но совершенно напрасно. Я столько времени стояла за чужим троном, являя реальную силу, что вряд ли кто-то поверит, что я с кем-то поменялась ролями во время собственного правления. Поживем – увидим. Увидим – вряд ли. Исторической оценке суждено появиться лишь тогда, когда нас с вами уже не будет на этом свете. Как бы то ни было, я не боюсь». «Не за свое место в истории, не за это», — она ткнула указательным пальцем в видовой иллюминатор. «Корабль Компора», — сказал Кодл. «Верно, корабль Компора», — кивнула Бранно. «Но Компора там нет. Один из наших разведчиков наблюдал пересадку. Корабль Компора встретился с другим кораблем. Компор перешел на этот корабль, а двое перешли в его корабль». Бранно довольно потерла руки. «Тревайс сыграл свою роль замечательно». Он стал моим громоотводом. Он помог мне понять, откуда ударила молния. Корабль, встретившийся с кораблем Компора из Второй Академии. — Интересно, откуда у вас такая уверенность? — спросил Кодол, вынув изо рта трубку и набивая ее новой порцией табака. — Все очень просто. Я давно начала задумываться над тем не находится ли компор под контролем второй академии, уж больно гладенько у него жизнь текла. Все просто-таки ложилось к его ногам. И потом такие блестящие успехи в гиперпространственных гонках. То, что он предал Тревайза, в принципе, можно объяснить самой обычной подлостью амбициозного политика, но сделал он это со столь исключительной последовательностью, и скрупулезностью, что мне увиделось за этим нечто большее, чем только амбиции. Догадки. Всего лишь догадки, мэр. Догадки превратились в уверенность, когда ему удалось проследить за кораблем Тревайза после серии прыжков. Ему помогал компьютер, мэр. Бранна, откинув голову, расхохоталась. Дорогой мой лайна вы настолько погрязли в изобретении всяких хитростей, что просто забыли насколько удачные могут оказаться самые тривиальные уловки. Я послала компора следить за Трывайзом, но не потому, что мне это было так безумно необходимо. Какая в этом была нужда? Как бы ни старался Трывайс держать в секрете свои передвижения, он все равно засветился бы в каком-то мире, не относящемся к Академии. Его современнейший корабль, ярко выраженный акцент, деньги, валюта Академии, он тут же привлек бы к себе внимание, а в случае опасности он незамедлительно бросился бы к представителям Академии за помощью, что, собственно, и сделал на Сейшеле. Ведь мы сразу же узнали обо всем, что он там делал, незамедлительно и без всякой помощи Компора. «Нет», — задумчиво продолжала она, — Компор был послан для того, чтобы засветить Компора же. И это нам удалось, потому что его компьютер был с маленьким дефектом. Все было в порядке, вот только за серией прыжков он с его помощью ну никак не смог бы проследить. Однако это ему легко удалось. «Я смотрю, вы мне о многом не говорите, мэр, пока почему-либо не решаетесь, что должны сказать. Я скрываю от вас только то, Кодал, что вам знать не обязательно». Я отдаю вам должное и пользуюсь вашей помощью, но у моего к вам доверия есть жесткие границы, так же, как у вашего ко мне, и не вздумайте отрицать. — Не собираюсь, — сухо отозвался Кодл, — и надеюсь когда-нибудь напомнить вам об этом. Но, может быть, у вас найдется еще что-нибудь сообщить мне из того, что мне позволено знать сейчас? — Естественно... Если компар человек второй академии, то и корабль оттуда. Это ясно. Но до чего же приятно с вами говорить, Лайна. Вы потрясающе догадливы. Как видите, вторая академия даже не пытается замести следы. Они рассчитывают, что когда понадобится, сумеют сделать это, но это не так». Разве Второй Академии могло такое в голову прийти, воспользоваться кораблем чужой конструкции, даже зная, что мы имеем полную возможность определить, где он произведен, по типу использования энергии, если бы ее люди не были уверены, что запросто могут стереть любые воспоминания из любого сознания. И что же? Нашему разведывательному кораблю удалось выявить тип корабля, который приблизился к кораблю Компора за считанные минуты. — И теперь, вероятно, Вторая Академия сотрет знания об этом? — Если сумеет, — отрезала Бранно. Но они могут обнаружить, что положение дел несколько изменилось. Кодл сказал. — Ранее вы утверждали, что знаете, где находится Вторая Академия. Вы сказали, что покончите с Геей, а потом примитесь за Трентор. Из этого я заключаю, что тот другой корабль с Трентора... «Верно, заключаете. Удивлены?» «Не очень медленно, — покачал головой Кодл. Эблинг, Мисс, Торан и Байта Даррелл, все они побывали на Трентере в то время, когда был положен конец деяния Мула. Аркадий Даррелл, внучка Байте, родилась на Трентере и побывала там снова, после чего, как мы считали, вторая академия была уничтожена. В ее романе фигурирует некто Прим Пальвер, представившийся трентерианским торговцем. Он сыграл ключевую роль в развитии событий и появлялся везде в самое подходящее время. Вполне очевидно, что вторая академия могла располагаться на Трентере. Там в свое время жил Гэри Селдон, который создал обе академии. Да, удивительно очевидно, никому и в голову не приходило. Вторая Академия позаботилась об этом. Именно поэтому меня и удивляет, что теперь они ведут себя столь самоуверенно. Кодл высказал предположение. Может быть, нам не стоит с такой готовностью принимать их версию происходящего. Но, как вы думаете, откуда узнал Тревайз, что Вторая Академия до сих пор существует? И почему его не остановили? Бранна подняла руку с растопыренными пальцами и стала по очереди загибать их. Во-первых, Тревайз крайне необычный человек. Есть в нем что-то особенное, несмотря на его горячность, дерзость и опасную неспособность верно оценивать реальность. В чем именно состоит его исключительность, я до сих пор не поняла. Во-вторых, Вторая Академия не бездействовала. Компор все знал и висел у за на хвосте, а в конце концов выдал его мне. Они понадеялись, что Трывайза заставлю замолчать я, а им и вмешиваться не придется. В-третьих, когда я приняла не совсем те меры, которые от меня ожидали, не казнила Трывайза, не засадила за решетку, не отдала распоряжение применить психозондирование, а просто-напросто вышвырнула его в космос, «Вторая Академия» забеспокоилась. Они решились на откровенное действие, послали свой корабль за ним вдогонку». «О, мой восхитительный громад!» — вот закончила она, растянув губы в злорадной усмешке. «Каков же будет наш следующий шаг?» — спросил Кодл. «Мы сразимся с этим человеком из второй академии. Мы уже постепенно подбираемся к нему».